Глава 15. Нежданно нагажено. «Ну давай, ультой их!» Троллила меня Шиза. «Ебани фаталити!» Вампиры-наездники на динозаврах приближались. Они совсем близко. Еще секунд 5, и все. Жажда крови у него, пылять. Ну, пропала. Была, а потом увидел, как их много и пропала. Вблизи они, кажутся еще круче. «Круче, чем твои стальные яйца?» С жизнью определенно надо что-то делать. Разговаривать самому с собой – это не к добру, особенно если твой внутренний друг – тролль, покруче елупука. Решение пришло в последнюю секунду. Техника обители бледной зимы. Круг четвертый. Ледяной покров. Земля замерзла, покрылась толстой голубой коркой. Огромный каток разошелся все стороны. Вряд ли в прошлом существуют блокираторы магии, да еще и мобильные, с областью покрытия в несколько километров. По крайней мере, я на это надеялся, вспоминая удивление людей на сформированную в ладони сосульку. Ноги ящериц подкосились. Они пытались удержать равновесие, оставляя когтями борозды на льду, но в результате поскальзывались, путаясь под ногами других тварей. Рёв и визг диких животных перемешался с шипением вампиров, попавших под тяжелые туши. Они пытались обуздать своих коней, но получилось это с натяжкой. Ну что ж, а теперь... Бежим! Превращаясь в раздельно состоящего вампира, я издал торжествующий звук и всей своей летучей прытью дал дёру, подальше от безумной каши из вампиров и их скакунов. Никто из банды, кроме их зола, не убежал. Я обернулся в человекоподобное создание. «Какого чёрта? Что непонятного в приказе сваливать? Быстро, шевелите булками! К вон тем воротам, ну!» Никто даже не успел возмутиться на мои недавние представления с унижением достоинств. Ещё бы! Они с лицами всех эмоциональных мастей смотрели на то, что я сотворил с вампирами. Я снова обернулся мышами и полетел к городу. Чёрную точку крылатых тварей заметили со стен. Стали обстреливаться горящими стрелами. Один раз я вернулся от сгустка фиолетовой энергии. Чистой магии, мощной, но бессмысленной. Похоже, люди всё-таки умеют высвобождать ману, но не изменять её фаерболы. Перелетев через стену, я осмотрелся. Сотни людей задрали головы, вглядываясь в моё летучее воплощение. Они орали на меня друг на друга и периодически выпускали залпы стрел, от которых я легко уворачивался, будучи мелким и проворным. Город оказался довольно прост. Никаких огромных высоток или золотых куполов на каждые сто метров. Только быстро сколоченные дома из говна и палок. Видимо, строительство города началось со стен, и только они выглядели более-менее крепко. Остальные постройки не так важны для выживания. Я материализовался в каменном тоннеле стен, У внутренней стороны огромных ворот, быстро глядя в конструкцию. Как и думал, толщина этих створок такая, что в них можно долго долбиться, а кованное тяжёлое дерево против вампиров другие бы не выдержали. Черт, если бы не кровососы, то мы бы залезли в город осторожно, без всех этих лишних телодвижений. Но сейчас нужно торопиться. Наверняка вамицы уже очухались и со всех ног несутся мстить за все обиды. Вместе со своими ящерами. Мне повезло. Ворота закрывались на три обычных засова, размером с дубовые брёвна. А я уж боялся, что будет какая-нибудь хитро средневековая система с цепями и рычагами. И разбирайся потом в этой головоломке. В меня вонзилась одна стрела, другая — третья. Не обращая внимания на легкий дискомфорт, я обернулся, выдернул из лопатки стрелу, отбросил в сторону. Осмотрел отряд из пары десятков людей в крепких кожаных доспехах и плащах шкурах Они похожи на викингов дартальцев. Все бородатые, чумазые, агрессивные трое снаряжены в железные доспехи, какие были на Квазимоде. Как я и думал, то был блатной отряд с крутой амуницией, типа разведчиков. «Духомерская грязь! Мы у тебя в землю!» — рыкнул кто-то из толпы. «Ого, сколько ненависти! У них аж слюна течет, как они меня презирают!» Мужики не торопились нападать, натянули луки. «Я пожал плечами. Ну окей, я живу по принципу ока за ока». «Город захвачен именем моим! Сложите оружие!» Я задумался, оскалился. «Ну а чё, бог я или нет?» «Склоните колени, и так уж и быть, никто не пострадает. И мы поможем вам удержать город. Как видите, вампиров много. Что вы сможете сделать? Заколить их своими палочками?» Я с безразличием выдернул из плеча стрелу, повертел ее в руках. На самом деле я напрягся, людей становилось всё больше и больше, и выглядели они куда сильнее своих потомков. Нападать не торопились, словно чувствуя, что один неверный шаг будет стоить им жизни. Или это связано с тем, что я упустил во все стороны ментальные щупальца страха? Люди стали рычать, топтать ногами, но пока не нападали. Инстинкт самосохранения работал, но страх они помаленьку перебарывали. Отдача от ментальной магии болезненно давила по мозгам. Я прислушался. Услышал топот своей приближающейся банды. Они как-то отбивались от стрел, но долго могут и не продержаться. На стенах слишком много лучников. Снаружи послышался взрыв. «Чёрт! Что это? Катапульта? Магия?» Нервы стали зашкаливать. Еще немного, и люди набросятся на меня всей массой, тратя бесценное время. Отбиваться и открывать ворота одновременно у меня не получится. «Есть у вас тут кто поумнее! Я готов на срочные переговоры, а пока...» Я повернулся спиной к людям, быстрым шагом подошел к воротам, поднатужившись, снял первое бревно весом в несколько сотен килограммов. Десяток стрел проткнули меня чуть ли не насквозь. Я стал похож на ежика. Одна из стрел перебила мышцу, и теперь левая рука обеселенно обвисла. Пока стрелу не выдерну, регенерация не восстановит ее подвижность. Попытался превратиться в мышей, но с удивлением почувствовал несогласие организма. В теле слишком много инородного дерьма и перебитых органов. Если превращусь сейчас, то сделаю только хуже. Умного человека не появилось, и она тоже улыбнулся до самых ушей. «Не говорите потом, что не предупреждал! Техника обители земной тверди! члена лобок. Земля между мной и людьми вспучилась, формируя огромного колбка с хуём перевес. Ошалевшие люди запаниковали, безрезультатно выпустили в монстра залп стрел. К аборигену спешило нескончаемое подкрепление. В колобка полетели сгустки магии, вырывая из него небольшие земляные комья. Крики боли, леска оружия скрежет камней. Колобок плющил в кровавые лепёхи своих врагов. А вот нехер было выеживаться. Уже раз десять предлагал мирный исход. Это как с женщиной. Ну, стерпишь ты десять пощёчин, а потом что? Будешь вторую подставлять. А можно скрутить и сунуть под холодный душ. Пусть остужает свой пыл кинаров. А то выдумали, блядь, фемсекту. Мы слабые, поэтому будем пользоваться всем своим арсеналом. И башить по яйцам, царапать морды, прокусывать до костей. А ведь сильным тоже больно. Вон рука бисла. А как мужчине без руки? Никак. Хорошо хоть не правая. Времени мало, банда приближалась к воротам. Я уже услышал их крики. Скорости мне прибавило то, что крик был в основном и лизен, болезненный. Дерьмо. Второй засов дался тяжелее. Одной рукой сдвинуть её соскоб показалось непросто. В третье бревно я уперся плечами. Кость предательски хрустнула, но я отодвинул засов и уперся всем телом в ворота. Тяжелые. В меня полетели стрелы, но на этот раз я увернулся. Кто-то отчаянный прорвался через члены лобка, отбросил лук и сором рубанул мне по спине топором. Я рыкнул, оступил от ворот, развернулся, ухватил человека за горло, приподнял над землей. Я боялся за Елизу. «Почему она, смодей побери, так болезненно кричала?» А потом пришла злость. «Если бы ты не был такой тупой, то выжил бы». В глазах мужика я не увидел ничего, кроме ненависти. Он плюнул мне в лицо. Я сжал пальцы и разжал. Глупец упал на землю, схватился руками за горло, закашлял. Я передумал его убивать. В эмоциях мужика, испещрённого шрамами, я почувствовал очень странную злость. Словно ему было все равно, умрет он или нет. А ведь тогда он попадет в Вальгалу? К своей воительнице, жене и двум дочерям, растерзанными вампирами. Он не ненавидел конкретно меня. По тупости своей он ненавидел все вокруг. Я пнул мужика, он отлетел тяжело, ударился о каменную стену, затих. Члена лобка добивали, просто забили количеством. Он положил кучу чайных викингов, но оставшиеся просто раскрошили его в порошок. Еще чуть-чуть и доберутся до меня. Наконец-то ворота открылись. Я успел как раз вовремя. Запыхавшаяся банда ворвалась в город. Экзол вернулся и поддерживал мерцающий зеленый купол по области. Вид у него был, как у побитой собаки. Гурон нёс обмякшую Лизу, Аша бегала вокруг них, выпучив испуганные глаза. В груди Валькирии торчала стрела, слишком глубоко, слишком опасно. Гурон остранился в последний момент. Очередная стрела пролетела в сантиметре от Элизиумы. Я сжал зубы. Чаша терпила переполнилась окончательно. «Асти!» Эльфика посмотрела на меня, а я кивнул в сторону добивающих колобка людей. Ледяная королева поняла меня без слов. Мы устали плечом к печу, Я почувствовал ее тепло. Люди мешали нам. Элизия умирала. Вампиры приближались. «Взгляд ледяной, ледяной ведьмы! ведьмы!» В унисон выкрикнули мы. Хаос льда и мороза ворвался в Первоград. Взгляд со стороны. Дрын, исполняющий обязанности вождя клана зеленой Анаконды. Эльфийский ребенок Тадардан прошел мимо. Он бегал за молью и весело напевал унылую эльфийскую песенку. Его мать ходила за ним по пятам и то и дело всхлипывала. Дрын проводил их взглядом, зевнула. В стороне ругались бом с Гымом. Они не поделили массу горного барана, купленного у гномов. В последнее время коротышки дорого просят за провиант. Золото таяло на глазах, да еще и это строительство. Зачем надо было строить замок? Лучше бы казармы. После странного появления трайла в теле мальчишки серп немного повеселел. Вернулся ведь хоть и не в себе. После этого за эльфёнком постоянно следили пятеро сильнейших уручих воинов и двое магов-эльфов. Ребёнок не должен пострадать. К дрыну подошёл эльф по имени Таиталион. Обычно тихий и спокойный. Занимался охотой. «Когда вестник вернет нам шааклы?» Он обещал. «Сможет ли он вообще сделать это?» «Нас гнетет этот вопрос, и мы начинаем сомневаться». Обещал, значит, сделает, рыкнул Дрен. Я думал, эльфы терпеливы. Так и есть. Мы можем долго ждать, но мы не любим ждать напрасно. Дрэн посмотрел на эльфа. Почему царь, он мне об этом не говорит? Резко помолдевший эльфийский вожак Царь, он не нравится Дрену. Больно тихий, скрытый, да еще и бывший эльфийский светоч со стертой памятью. Кто знает, когда он устроит в серпе какую-нибудь пакость? Эльфы давно тихо возмущались, что не имеет здесь власти. Их сдерживало лишь обещание Трайла вернуть им магию. И кажется Дрыну, что он специально с этим делом тянул, чтобы эльфы остались верны. И поэтому он не давал им этой власти. А верность орков прямая, простая. Для них это дело чести. Господин цирь, он слишком часто говорит о терпении, хотя ему-то шакла вернули. В голосе Таитолеона прозвучала злость. Дрын хорошо умел чувствовать чужую злость. «Вам тоже все вернут. Вождь так сказал. Он всегда выполняет обещанное». «Он обещал вернуться, но вместо этого...» Эльф с косыми глазами странно посмотрел на веселящегося мальчишку Тодордано. Горец подошел ближе. «Что у вас?» «Ничего». Нахмурился Таитолеон, развернулся и ушел. Дарина рассказала о своих опасениях. Горец помрачнел. «Думаешь, эльфы будут наглеть?» Дарина кивнула. «Уверен, они же эти, горды. Орки ими командуют. Что их тут держат. Хотят вернуть себе магию. А теперь они сомневаются. Вдруг не получится. Малец хоть и с магией, но чего-то в нем нет. Силы уверенности. Даже Трайл в нем пищит что-то грозное, ручонками машет. К такому нужно привыкнуть. Слишком быстро он снова ушел. Хм, но...» Их разговор прервал грохот. Кто-то молотил по воротам. Да так, что они сотрясались, грозясь лететь с петель. Дрын кивнул в их сторону, и Горец отправился встречать очередную напасть, на ходу раздавая указания встать на бойницы и готовиться к бою. Дрын наблюдал со стороны. Он знал, что умный вождь не должен первым лезть в пекло, и его это всегда устраивало. Он давно живет на свете и понял, как выживать в Орде. Нужно быть средним во всем — в бою, в поединках, в разговорах, а еще лучше поотрезать головы тех, кого зарубили другие орки, и сказать, что это твои боевые трофеи. Никто в Орде не сомневался, что это добыча Дрына, Его уважали, но не сильно. С ним дружили, но не сильно. Все с ним было не сильно. Вот только Дрын был сильным. В десять зиму ничем не уступал взрослым оркам. Погибший Лукурай приходил к его матери в шатер и уделял ему внимание, учил читать, писать и хитрить. Почему? Он отвечал просто. «Предки шепчут мне, что делать». А когда Дрын убил своего первого врага, Лукурай тоже нашептал ему, но уже слова пророчества. Три слова, которые Дрым повторял про себя каждый день. Его размышления перервались ором Городца. «Кто ломится в серп?» За стеной послышался ответ. «Посланник его сиятельства графа Деймоса, владыки западных уделов Шенсвилля, королевского чемпиона, наречённого...» Дрым поморщился от количества титулов. «Западные уделы — это земли людей?» «Далеко же занесло этого посланника». Но он, скорее всего, был среди свете короля людей, который встречался недавно со всеотцом гномов и светочами эльфов на горе в нейтральных землях. Тогда Траил знатных попугал своим эльфийским шаманством. И вот последствия явились. «Что хочет от скромного серпа послание графа?» — выкрикнул горец. «А вы, орки, всегда гостей держите на пороге? Откройте, тогда и поговорим». «Всегда, когда их столько». «Это моё сопровождение, не более. Или вы боитесь?» Дрэн его видел, как у горца заиграли желаки. Серп ничего не боится, человек. Но мы не глупцы. Пусть твои рыцари в очень блестящих доспехах. Отойду подальше. Можешь оставить пятерых, тогда и заходи, послание графа. Поговорим, выпьем, угостим тебя гномим самогоном. За стеной послышались смешки и лес доспехов. При всем уважении к Серпу! «Если бы мы желали вам зла, то не стали бы стучаться. Ваши стены выглядят не очень крепко, справились бы за полдня». К дому покраснели, забурчали, проклиная недальновидность людей. Обычно спокойный горец изменился в лице. «Может и так. А может, вы бы умылись кровью, прежде чем твои хрупкие вояки добили бы последнюю эльфийскую женщину в серпе. Орки без рук и ног будут грызть ваши блестящие рубахи, защищая их». К дырину подошел Церион. Он их провоцирует, останови его. Я чувствую сильную магию. Нейтрализаторы их сдержат, но рано или поздно они ослабнут. А магов подзарядить их у нас очень мало. Дрын посмотрел на эльфа, вздохнул. Замени его. Говорит, спускайся. Орк развернулся, на его лице раздражение и злость, но послушался. Церион поднялся на стену, учтиво поклонился. Позвольте представиться. Меня зовут Церион, я бывший блаженный лайры и светочтёмных эльфов. Ныне же обычной, очень скромной магию с мертвых мёртвых второй ступени. Возможно, даже первый, но на практике пока не проверял. Простите моего сурового собрата-орка, уважаемый посланник. У него сегодня был тяжелый день, и он не любит незваных гостей». Цель он сделал акцент на слове «незваных». «Разумеется, мы понимаем, что вы пришли с миром. Но могу ли я настоять на просьбе не заходить в серп с такой большой армией? Вы должны понимать, что ни один бастион или крепость не могут себе позволить таких грозных гостей». «Прошу вас уважать общие правила ведения мирных переговоров и взять с собой не более десяти воинов». Церину не ответили, но потом прозвучал голос. «Приятно вести беседу с представителем разумной расы». Горец покраснел еще сильнее. Бом и открыли рот, но несколько эльфов повисли на них, вцепившись в клыки. Дрын погрозил братьям кулаком, и те поумирили пыло. Выбрать Церину переговорщиком было правильным решением. Дрын давно научился видеть сильные и слабые стороны эльфов и орков, Но городца он все же переоценил. В последнее время его спокойствие стало хромать раненой собакой. Надо спросить, что у него произошло. Мы исполним эту просьбу. Зайдут десять воинов и я, а остальные будут ждать вон там. Откройте ворота. Небольшая пауза, язвительная. Пожалуйста. Дождавшись, когда большая часть воинов отойдет от стен, ворота открылись. Орк рядом с дрыном невольно присвистнул. Десять людей, размером с маленького орка в доспехах гноми работы, гордо маршировали за высоким и тощим человеком в белой мантии. Он был похож на служителей храма, которым дрын давным-давно отрезал головы. Лысый, с крысиным лицом и длинными паучьими пальцами. «Ну что?» — оглядел посланник серб. «Угостите нас гномим самогоном Цариум встретил посланника лучезарной улыбкой. «Все непременно, но хочу предупредить, что вкус у него отвратный. Но сладостное пьянение красивее, чем от лучших сортов владинских вин. «Это не важно, мы все равно пить не будем», — успехнулся человек. «Я, как понимаю, главный тот не ты, бывший светоч. Мне рассказывали про некого Трайла, и я бы хотел поговорить с ним». К моему сожалению, господин Трайл ненадолго покинул серб. «Покинул? Когда надолго?» «Возможно, на день, возможно, на неделю. Он не всегда делится своими планами». Человек недовольно поморщился. «Что ж, тогда мы подождем. Разместите моих воинов и накормите». Орки еле сдерживались. Их останавливал только суровый взгляд Дрына. И сейчас ему достаточно лишь неправильно кивнуть, и все они набросятся на людей, поэтому приходилось контролировать каждое свое движение. «Безусловно, накормим и пригреем». Спокойно и как ни в чем не бывало улыбался Цирион. «Но сначала расскажите о своих помыслах». «В мои полномочия входят решения различных вопросов серпа, и, скорее всего, я смогу помочь». «Врет и не краснеет». Крысиный человек даже не посмотрел в сторону Цириона, нагло разглядывая мать Тодордано. «Вряд ли сможешь». «Я все же настаиваю». Еще более сладостно пропел эльф. Человек посмотрел на него и, поколебавшись, немного сказал. «Боюсь, тебе не понравится то, что я скажу. Всем вам не понравится».